Глава 24. Давайте еще раз. Лорд Рейлер откинулся на спинку кресла и посмотрел на молодого человека. Молодой человек был красив, но бледен. Взъерошенные во все стороны волосы, в которые он время от времени запускал пальцы, сжимал и тянул вниз. Ирдар Мош, любовник погибшей ведьмы из Синка, нервничал и отчаянно трусил. Непонятно почему, но это доставляло странное удовольствие лорду Рейлеру. Крайне недовольному этим утром, он не успел проведать Агнессу и, несмотря на заверение магов и докторов в том, что с ней все в порядке, волновался. Не понимаю, что вы от меня хотите, тихим голосом прохрипел молодой человек. Правды, я вам все сказал. Еще раз. Я понял, что не люблю Ванессу, и. Она же была старше вас! Да. И что с того? И гораздо обеспеченнее. Это-то здесь причем. Продолжайте. И так по кругу. Еще и еще. Пока, наконец, профессор Ферлер, переглянувшись с Марионом, не кивнул. Хватит. Увести. З -з -з Зачем я вам... Совсем потерял голову от страха Ирдар. Я все сказал. «В камере дайте ему успокоительное!» Распорядился лорд Рейлер, поднимаясь из допросной в свой кабинет. «Бом! Бом! Бом!» Ожили часы, на которые хозяин кабинета посмотрел недовольно. Шесть утра. День обещал быть длинным. «Бесполезно!» На Мариона было жалко смотреть. Профессор же, напротив, был в восторге. «Это чудо, как хорошо! Посмотрите, он под воздействием и действительно помнит лишь то, что ему приказали помнить. Мы можем его пытать, он будет лишь рыдать и повторять одно и то же». «Если бы муж был магом, можно было бы считать ауру, отследить хоть какой-нибудь след. Но он обычный человек, магический потенциал отсутствует, следы, если и были» то давным-давно рассеялись. Прошло слишком много времени. Марион беспомощно развел руками. «А если попробовать использовать капсулы Агнессы?» — предложил лорд трейлер Она же сняла воздействие с ведьм с их помощью. «Отчаянные времена отчайные — отчаянные меры!» — пробормотал штатный маг. «Марион, соберись!» — нахмурился профессор. Не только ваш начальник, лорд Рейлер, был лучшим на курсе. Помнится мне, вы тоже блистали. Поэтому успокойтесь и работайте. Да, господин профессор, вытянулся Мак. Так-то лучше. Через некоторое время все трое, Рейлер, профессор и Марион, растерянно переглядывались. С арестованным ничего не происходило. Ну, раздавили они у него перед носом капсулу. «И что?» «И ничего». Ирдар успокоился. Он лежал и безмятежно улыбался. «Сердцебиение стало замирать», сообщил Марион. «Стало размеренным». «Ничего не понимаю». Лорд Рейлер резко развернулся к макам. «Но мы же видели!» «Должно быть, дело не в капсулах. Или не только в них. Может быть, милорд...» В чуть приоткрывшуюся дверь заглянул охранник. Да, вас ищет госпожа Пресце. Тяжелый вздох. Проводи ее сюда. Нам нужна ее помощь. Агнесса была в черном, строгом костюме, черных туфлях. Кажется, это одни из тех, что он сам выбирал для нее, и белые блузки. Бледная, измученная, сердце закололо, больно ударило вверх под лопатку. Он вспомнил, какой очаровательной блондинкой с тщательно продуманным образом она впервые вошла в замок, чтобы устроиться на работу. А сейчас хотелось взять ее в охапку и спрятать, чтобы никто не нашел. «Агнесса, нам нужна твоя помощь!» Глухо, с трудом выталкивая каждое слово, проговорил он. «В самом деле, какая именно лорд Рейлер?» «Вон там, в допросной, молодой человек» склонил голову Марион. «Мы думаем, что он подвергся воздействию, аналогичному тому, что было оказано на ведьм. Нам очень важна информация, которой он владеет. Но он даже не осознает, что лжет, только повторяет все, что ему велели говорить». «Воздействие аналогичное тому, что оказали на ведьм», задумчиво повторила Агнесса. «Там я использовала капсулы с эфирными маслами» чтобы расслабить и сделать ведьму восприимчивой. Но капсулы у меня закончились. Она вспомнила, как рылась в сумке, пытаясь их найти, чтобы сбросить подчинение. Услужливая память, не спрашивая разрешения, тут же воспроизвела панику, что овладела ею тогда. Ладони вспотели, подкосились колени. Агнеса обхватила себя руками, стала дышать. Генрих, не обращая ни на кого внимания, подтянул ее к себе и обнял. В его сильных руках она чувствовала себя в безопасности, легко и спокойно, поэтому не сразу поняла, что за коробку протягивает ей маг. «Держите!» «Что это?» Она беспомощно посмотрела на лорда и вывернулась из его объятий. Мужчина выглядел виноватым. Это было... непривычно. Слишком непривычно. Ей и в голову не могло прийти, что с ним такое может случиться. «Генрих, что это?» «Я посчитал, что данная разработка принесет пользу безопасности страны», ответил Милорд, стараясь не смотреть ей в глаза. «И поэтому распорядился, чтобы оформили патент, и выкупил его. Твои капсулы. Вот. Только они не подействовали. Мы раздавили одну у парня под носом. И ничего. Кажется, он просто... спит». «Я все понимаю». Тихо проговорила Агнесса. «Безопасность? Страна? Но почему ты...» «Вы, лорд Трейлер, почему вы не согласовали это со мной? Это мои разработки, и я имею право...» «Госпожа Пресс, не драматизируйте. Вас никто не обокрал. Гонорар вам выплатят. Я уверен, вы будете им довольны». «Дело не в этом», — холодно возразила психолог. «А в чем?» Мак начал раздражаться. «В том, что прежде всего вы были обязаны заручиться моим согласием. Это во-первых. Во-вторых, я могла бы участвовать в процессе. Дозировка, материалы для хранения – это важно. Рекомендации для использования, противопоказания, в конце концов. Кто составлял сопроводительное письмо? Кто все это утверждал? Комиссия, которая госпожа Пресси, Агнесса! здравствуй девочка профессор фирлер вы здесь искренне рада вас видеть я тоже дорогая я тоже да я здесь волю судеб девочка если ты не против позволь мне вмешаться и кое что объяснить генрих я уверен поторопился он искренне извиняется скажем так Простим ему это ввиду военного положения. Время действительно неспокойное. Изобретение бесценно, и мы все тебя за это благодарим. Однако, пока мы спорим, враг не дремлет. Продукт будет перевыпускаться, и никто не запретит тебе в этом участвовать. Все вопросы уладим, обещаю. А сейчас, будь добра, объясни, почему у нас не получилось? «Во-первых, — начала Агнесса, — я работала с ведьмами. С ведьмами, которые были не просто под воздействием, но на грани срыва, который мог привести к неконтролируемому выбросу силы. Вы же применили данный метод к человеку, не имеющему магического потенциала. Да, он под воздействием, но тут доза слишком велика. Капсулу можно применять, но с другой дозировкой». «Я смочила бы краешек платка. Этого было бы вполне достаточно. Капсулы снабжены регулирующим клапаном. Специально, чтобы дозировку можно было менять. Вы же раздавили всю, целиком. Не говоря уже о том, что капсула – лишь подспорье. Огромное значение имеет работа психолога. Необходимо следить за зрачками, вовремя произносить слова с определенной интонацией». И что теперь? Лорд трейлер кивнул на сладко спящего молодого человека. Теперь он будет спать, пожала плечами психолог. Долго. Судя по дозировке выпущенного вами, лорд трейлер, препарата, думаю, дня три. Понятно. Спасибо за помощь, госпожа Пресце. Очень помогли. Марион, попробуйте считать его во сне. У нас мало времени. «О результатах доложить немедленно!» И лорд трейлер вышел, не попрощавшись. Лорд трейлер задернул шторы. Яркий свет щедрого осеннего солнца был слишком жизнерадостным для настроения, что посетила мага. Он думал о себе. «Что же он за существо такое? Плохой сын, неблагодарный ученик и...» «Казалось, они помирились с отцом. Это хорошо!» Но он был холоден, не шагнул навстречу, не улыбнулся, не обнял, не смог. Он забыл о том, что приезжает профессор. Ушел тогда, даже не попрощавшись. Не попрощавшись, ушел и теперь. Стыдно. Можно подумать, он дурно воспитан. Но ведь это не так. Куда же делось его хваленое самообладание? Ведь никогда раньше не подводило. А еще как выяснилось сегодня. Он мужчина, который не смог обеспечить безопасность своей женщины. Он ее обидел. Выкрал ее разработки. Агнесса. Приказу короля он вынужден подчиниться. И, следовательно, храбрый психолог на высоких каблуках окажется на переднем крае. Там, где орудуют маг и ведьма, которые теперь в этом нет сомнений, смогли слить свои силы. А есть еще кто-то третий. Марион считал воспоминания Агнессы, пока та спала. Черные ведьмы, когда она узнает, ему и за это достанется. Лорд трейлер улыбнулся. Она такая красивая.